Бодрова Светлана Викторовна предусматривал на сайте три раздела «Главные новости» и «Форум». На форуме обсуждались версии. Их разброс поразил Сверидову. При первом веянии свободы на форуме не обязательно было выступать под собственным именем, допускался ник. Все радостно попрятались за псевдонимом. «Хлебом человека не корми, дай избежать от себя. Он все надеется, что Корнаухов Игорь Владимирович умрет, а песик останется». Впрочем, под «пёсиком» наверняка скрывался кто-нибудь помоложе. Под собственными именами выступали только те, кто придавал своим мнениям особое значение. Это сказал именно Галантер, именно Стариков, никто иной. Форум был создан недавно, меньше недель назад, и высказаться успели немногие. Извели свои завсегдатые, особо активные персонажи, неустанно извлекавшие из реальности новые подтверждения своих догадок. Было бы, естественно, предположить, что Лурье объявит все происками кровавой гибни, но эта концепция активнее всего отставилась девушкой под ником WhiteRed. Белая крыса была убеждена, что каждый в списке как буду досадил властям, только не признается. За собой она знала немало прегрешений, например, добровольное участие в первом марше несогласных, она по ее свидетельству просто шла и вручала ОМОНу цветы. Здесь же размещалась фотография невысокая крыса в бежевом плаще, снятая со спины, раздают хризантемы типа «дубки». Неудивительно, что ее сразу поментили в автобусе с другими задержанными, распевала от улыбки хмурый день светлей. Никто, правда, не подпевал. В том, что белая крыса выбрала такой ник, отразилась вся ее натура, ей нравилось любить то, чего все боятся, и всячески это демонстрировать. Кровавая гыбня ей была необходима, как воздух. Она не мыслила жизни без кровавой гибни. Ей убедительно возражал пахарь, он же пахарь, в 1969 году выпуска. Пахарь упрекал крысу в трусости и поиске происков, то Рэм как список думалось ему не репрессивные меры, а попытка отобрать достойнейших, дабы в скором времени всех обеспечить деликатным заданием. Его идея была отчасти сродни заморочке Шурина и Юры, свято уверенного, что его не назначили в изгой, а избрали в спасителя. «Мы здесь для того, чтобы действовать сообща», — уверял Пахарь. Цыганка Аза была почему-то уверена, что все участники списка виновны в сокрытии доходов, хотя лично за собой не знала такого греха. Ее дискурс был наиболее показателен, она точно знала, что попала в список по ошибке, но знала и причину этой ошибки. Дело в том, что она позже, чем надо, подала налоговую декларацию. Надо было до 30 апреля, а она из-за праздников подала только 10 мая. Но, видимо, список неплательщиков был сформирован до праздников, и его не успели исправить, хотя теперь исправить обязательно. Ей советовали сходить на налоговую, проверить догадку, и она обещала в ближайший четверг, налоговую в Украине работала по сложному графику, да и сама она, малый предприниматель, была занята по суткам. Старый мельник предположил, что главная цель списка, коль скоро большинство обнаружило себя в нем при пересечении границы, заключалась в принудительном удержании дома наиболее талантливых людей, представляющих ценность для отечественной науки. Объяснить пребывание в списке шестнадцатилетней летней Балбицки Матвеевой, он не мог, но, может, она хорошо училась. Сама Бодрова, 1951, организатор и вдохновитель всех наших побед, Предполагалось, что в список внесены наиболее очевидные кандидаты на льготы, и теперь за ними наблюдают на предмет соответствия параметрам, действительно ли они так бедны или могут потерпеть. Бодрова была 56, она страдала гипертонией и диабетом, работала бухгалтером, жила с дочерью и при ее помощи оборудовала сайт. Непонятно было, почему она выбрала говенно-морковный фон, тревожный, как ноябрьская заря. Ей аргументированно возражали прочие списанты, кроме этого самоназвания были еще списаны, и списочники, Листера и один раз контингент. Никто из них не нуждался в государственной помощи, обеспеченные люди-то что. Сверидов листал форума, возвращался к списку на главной странице, ловя себя на стыдноватой радости. Он не один, те же проблемы, как минимум у пятидесяти семи сограждан, И число их росло ежедневно, ибо до 180 оставалось еще много. Правда, к радости примешивалась легкая брезгливость, будто высморкался в чужой платок или посидел в сортире, хранящем чужие газы. свиридов был с детства болезненно щепетелен во всем, что касалось гигиены. Это не у Листеров были его проблемы, это у него оказался их микроб. Общая инфекция, разделяясь с двумя сотнями сограждан и и любопытства, Было так же противно, как соприкасаться с их шубами в метро. В его жизнь властно влезли 180 человек, 57 из которых уже обрели лица и имена. Сверидов был теперь уже не сам по себе, но один из них, и это было самое противное. Если ты умираешь в чумном бараке под стоны сотни себе подобных, ты и не так прожил жизнь. Чем отдельнее от всех становишься, тем правильнее вектор, лучшая смерть та, которую вообще никто не увидел. Тень нибудь в горах, на леднике, среди снежной пустыни. Он с детства, с книг об освоении планеты, представлял это так и завидовал. В некотором смысле отцу повезло, его никто не видел мертвым, взял и избавил всех от себя, чего лучше. Мать с козлом домой, оказывается, нас тут в списке сто восемьдесят человек». И уже есть свой сайт в интернете. — Ну и что пишут? — кисло спросила мать. — Пишут, что никто ничего не знает. Люди приличные, не заки не бомжи. Средний класс типа меня. — Очень утешительно. Ты связывался с этими из дня? Они обещали перезвонить, очень извинялись. — Я из их извинений шубу не сошью. — Ладно, ладно, я их разорю и не потерплю. Из дня никто не перезвонил, но во вторник вышло опровержение на четверть полосы. После проверки фактов наличие списка персон, недопущенных к работе на телевидении, не подтвердилось. Корреспондент Евгений Соломин наказан. Редакция приносит свои извинения Владимиру Кафельникову, традиционно начинающему свой день с просмотра газеты «День», и Сергею Свериду, уволившемуся из компании «Экстра», по собственному желанию в связи с переходом в новый проект. Ни о каком новом проекте эсферидов не слышал, но на сотрудничестве с родненькими история с поводком никак не сказалась. Разработку по инцесту приняли благосклонно. Вечером во вторник позвонил Рома. — Но! — спросил он триумфально: Читал? Рома был пьян, еще у меня. — Читал. — Спасибо. Что ты с ними сделал? — Я? — Я ничего. Буду я делать со всякими. Рома был в той стадии, когда эйфории переходит в злобу. Он их сделал но они не стоили того, чтобы он их делал. — Они кто такие? Они говно! Роман Гаранин будет с ними разбираться, шутишь? — он свистнул. — Я сделал один звонок. И еще один человек сделал один звонок. И тот мент, который на стучал, будет искать другую работу, а человек, который это поставил в номер, будет два месяца пахать бесплатно на штрафы. Вот и все. И ничего не надо было делать. Рома вставил Северидов, но список-то есть. «Список? Какой список?» «Я не знаю, какой». «Ну не знаешь и сиди, я сам знаю, что в таком списке, что мало не покажется». «Меня Бурмин терпеть не может». Бурмин, генеральный продюсер «Центрального», действительно в нескольких интервью указал на опасность блокбастеров гангстерского жанра ориентирующих молодежь на сомнительные идеалы девяностых. Говорили, что этот выпад против Гарайна, друга детства, с которым они вместе росли на Никольной горе и еще там чего-то не поделили. Стоил Бурмину серьезного кремлевскую разноса, на самом верху команда понравилась. — Я должен был вести звезд в деревне, а ведет Газаров. Это что, тоже список? Все в списках, забудь! — Ром, спасибо, — прочувственно сказал Свиридов. — Если бы ты еще прости за наглость, подхарчиться помог, а то спецназ. — Позвоню, — буркнул Рома и отрубился. Свиридов допустил непростительную но оплошность не дал Роме насладиться победой, рассказать об одном решающем звонке, а чародея готов отстроить пресс по первой его жалобе. Но Рома с пьяну все забудет, да и еще не хватало присмыкаться. В четверг с утра ему позвонила Бодрова. Голос оказался бодрой и полезной вещь гипертония, особенно когда служит непрепятствием препятствием, а главным содержанием жизни. — Сергей Владимирович, здравствуйте! Из списка беспокоят. — Слушаю вас, — насторожил Сверидов. Он ничего не мог с собой поделать. Любая новость относительно списка заставляла его трепетать. Хотим предупредить, чтобы не забывали нас. Это Бодрова Светлана Викторовна. Сверидов ненавидел, когда так представлялись. В документах пиши фамилию Первой, но в жизни изволь начинать с имени. «Вы в субботу в Москве?» «Москве». «Первая встреча списка намечена на перроне Ярославского вокзала, 9.00 утра, пятая платформа, девятый путь. Не опаздывайте!» В голосе Бодрова извиняло организационное счастье. «Хорошо буду», — сказал Сверидов. Он сам не знал, обрадовал или напугал его это сообщение. Но лучше внести хоть какую-то ясность. Ему казалось, что при первом взгляде на списантов он определит цель всей затеи, но на это, как казалось, надеялись все. На сайте к субботе отметились уже 78 человек.